Глава 14 Музыка из главного зала, как обычно, разрывала тишину. А громкие вопли Мистраль разрывали музыку. Уже два часа Эдриан из разных концов клуба слушал одно и то же и не переставал удивляться, как сестрица не сорвала связки. Для своих мелких габаритов она была очень громкой, резкой, быстрой, И этой оторве подчинялись, хотя Эдриан не раз ловил обрывки фраз и знал, что многие мистраль недолюбливают. Джей сидел на своем месте, традиционно уставившись в телефон и подтягивая латте через соломинку. Он больше не задавал никаких вопросов и, казалось, забыл о том, что вообще что-то видел. Эдриан замечал, как, проходя мимо Джея, Алексис бросает на последнего настороженные взгляды но охранник либо не обращал на неё внимания, либо нейтрально кивал в знак приветствия. Эд осознавал, как сильно ему повезло с этим человеком. Если бы в ту ночь на но входе всё ещё был Рон, проблема выросла бы в несколько раз. Но Джей показывал себя надёжным парнем. Неизвестно, чего вдруг он так прикипел к новому начальству, но Эдриан и не пытался это выяснить. Пока что. Музыка замолчала, а вместе с нею и Мистраль. Топот ног возвестил о том, что на сегодня это всё. Буквально через пару минут несколько девушек выбежали в главную дверь прямо в своих тренировочных костюмах, очевидно, не желая задерживаться. Остальные же наверняка сейчас остывали в комнате отдыха и давали отдых барабанным перепонкам. Из мистраль вышел бы хороший сержант. Из главного зала раздался стук и какие-то хлопки, хотя считалось, что там уже никого не должно быть. Эдриан подошёл к двери и заглянул внутрь. В помещении было пусто, на первый взгляд. Но потом до слуха донеслось тихое копошение со стороны бара. Кроссовки, в отличие от армейских ботинок, не стучали, как копыта по мостовой, поэтому Эд слышно пошёл на звук. Задача кого-то напугать он перед собой не ставил, но ему было любопытно. За барной стойкой никого не было видно, однако возня не прекращалась. Эдриан сел на высокий стул и постучал по деревянной столешнице. Снизу вынырнула тёмная голова. Яркие синие глаза сестрицы на мгновение удивлённо уставились на Эда, прежде чем лицо приобрело обычное выражение. «А, это ты?» — пробормотала Местрали, снова скрылась из виду. Напугал. Раздалось глухое бурчание откуда-то из шкафа за стойкой. Эдриан привстал и перегнулся через столешницу. «Что ты делаешь?» «Ищу воду. Обычную бутилированную воду. Альфи всегда оставил её на видное место, потому что мы её пьём. Но до нового бармена уже несколько месяцев не доходит этот нюанс». «Мне кажется, даже влезть ты туда вся. Вода от этого не появится», — заметил Эд, снова усаживаясь на место. Мистраль опять вынурнула, на этот раз выпрямившись в полный рост. «Точно. Будешь что-нибудь? Могу сделать тебе безалкогольный мохито». «Это будет просто спрайт со льдом», — скептически вздёрнул бровь Эдриан. «Я вброшу туда лайм и мяту». «Ладно, делай, но всё равно это спрайт со льдом. И лаймом, и мятой. Почему ты не идёшь домой?» Мира выудила из-под столешницы шейкер и со стуком поставила его на стойку. Эхо разнеслось по пустому залу. «Я ещё не закончила. Мы с одной из танцовщиц готовим выступление». Она достала из холодильника тарелку с нарезанным лаймом, вбросила в шейкер несколько кусочков. Крутанувшись на пятках, спрятала остальное назад. «Сейчас будем репетировать. Расскажи пока, как твои дела». Эдриан засучил рукава джинсовой куртки, сложил руки на столешнице, как школьник, и положил на них голову. «Нормально, как видишь. А твои как?» «Так ответила Мира, насыпая лёд. «В общем-то, ничего не происходит. Дом, работа, дом». Она залила в шейкер спрайт и завинтила крышку. «Я же даже не знаком с твоим мужем», — тихо сказал Эд, сдувая с лица прядь. «Совсем выпал из жизни». Сестра несколькими размашистыми движениями потрясла шейкер, после чего снова с грохотом опустила на столешницу. «Всем нам иногда нужно выпасть из жизни», — пожала она плечами. «Главное, вовремя вернуться. Или найти того, кто вернёт. Ты ещё скучаешь по ней?» «Неудачный вопрос», — проговорил Эд, всё ещё лёжа на своих руках. Перед его носом опустился стакан. Тут же в него полилась прозрачная шипучка с зелёным оттенком и плавающим в ней месивом. «А ты напрягись и ответь», — заявила Мира, водружая на край стакана дольку лайма. «Напиток готов». Эдриан снова принял ровную позу, подтянул к себе стакан. «Я не думаю о Бэви, если ты об этом. И довольно давно». Вот и хорошо. Можно идти на новый подвиг. По правде говоря, я живу кое с кем. Неуверенно улыбнулся Эд, делая глоток холодного напитка. Я же говорил, спрайт со льдом. Поставив стакан на место, он взглянул на мистраль, которая замерла с отвисшей челюстью. «Эдди!» — воскликнула девушка, приходя в себя. «Это же здорово!» «Да перестань!» — хмыкнул Эд. «Мы просто соседи. Она арендует у меня комнату». Если бы это было правдой, ты бы о ней не рассказывал. Я просто пошутил, успокойся. Рассказывай, Эдди. Она такая же наглая выскочка, какой была твоя Эва. Вот честно, хорошо, что она тебя бросила. Вы, конечно, хорошо смотрелись вместе, как две породистые лошади в упряжке, но на этом плюсы заканчивались. Мистраль, тяжело вздохнул Эдриан. Не начинай. Я уже закончила. Ну так кто эта твоя соседка? Расскажи. «Я не знаю, Мира». Эд провёл рукой по волосам, почесал затылок, пожал плечами. «Не знаю. Ничего нет. Мы просто живём в одном доме. Дружески общаемся, и на этом всё». «Но тебе этого мало». «Я не собираюсь приставать к девушке». Сдёрнув уголок губ слабой улыбки, он уставился в столешницу. «У тебя покраснели уши! Эдди!» Мистраль громко расхохоталась. «Боже, да она неплохо тебя зацепила!» Эдриан цепким взглядом нашёл несметённую крошку, схватил её двумя пальцами и отщёлкнул. Крошка ударилась точно в кончик курносого носа кузины. Она перестала смеяться, удивлённо вскинула брови. «Как ты это сделал?» По лицу Эдриана расплылась самодовольная ухмылка. «Три года в ОВС», — важно заявил он, снова приложившись к стакану. Примечание. ОВС. Особая воздушная служба. Перевод с английского Special Air Service. Специальное подразделение вооружённых сил Великобритании. Занимается разведка сил противника, участвует в контртеррористических операциях и прямых вооружённых столкновениях, а также в освобождении заложников. Конец примечания. В наступившей на секунду тишине раздалось тихое покашливание. Эдриан резко обернулся, Мистраль перегнулась через стойку, заглядывая ему за спину. Возле двери, ведущей в коридор за сценой, стояла Алексис. Одетая в спортивные лосины и огромную футболку, она заложила руки за спину и переступила с ноги на ногу. «Интересно, как давно она там стоит? Если достаточно давно, то это может представлять проблему». Эдриан приложил все усилия, чтобы скрыть своё смятение. С «Мистраль» он дал себе слабину, почувствовал родного, хорошо знакомого человека рядом и забыл, что кроме них в здании полно людей. «Извините, не хотела вам мешать», — тихо проговорила девушка, но её голос был хорошо слышен в почти пустом зале. «Мистраль, я готова, но могу подождать?» Подпрыгнув, Мира села на стойку, перебросила ноги и спрыгнула с другой её стороны. «Нет, всё хорошо, давай начинать. Эдди!» Она обернулась к Эдриану и сладко улыбнулась. «Забирай свой мохито и проваливай». Он опустил ноги с подножки на пол, взял напиток и медленно направился к выходу. Но, пройдя полпути, обернулся и отсалютовал стаканом. «Спрайт со льдом», — веско сказал он, и после этого стремительно скрылся за дверью главного зала. Общая репетиция закончилась. Все девушки разбрелись по клубу, чтобы отдыхать, собираться домой и сплетничать о возвращении Лекс. Все знали, что она дружит с Дианой, но никто не стеснялся перемывать ей кости при подруге. Поэтому Алексис была в курсе бесед, которые ведутся в её отсутствии. Самой ей вдруг стало как-то всё равно. Её и раньше считали странной и слишком тихой, ни разу не задумавшись о причинах поведения». Эта же компания обсуждала Эдриана как приз на ярмарке, даже не пытаясь увидеть человека за фасадом. Тогда с чего бы Алексис переживать о ком-то? У неё была одна хорошая подруга во всём городе, и ей было достаточно. Лекс окончательно вернулась в строй. Ещё вчера она чувствовала себя в трупе пятым колесом, но быстро втянулась. Мистраль была рада её возвращению к работе. Лекс не стала придумывать себе несуществующих болезней, а честно призналась нанимательнице, что её избил бойфренд, и половина лица на время лишилась привлекательности. Мистраль не задавала лишних вопросов. Первым делом она предложила помощь, но когда Алексис отказалась, девушка пожелала Лекс отдохнуть и прийти в себя, и больше не звонила. У Мистраль была идея. Она долго зрела и потом достаточно долго готовилась к исполнению. Мистраль придумала номер. Она собиралась петь, и ей нужна была одна из девушек, чтобы танцевать, подсвеченные прожекторами, на заднем плане. И для этого танца Мира выбрала Алексис. Причины она не сообщала. Лекс не знала, почему выбор предводительницы стаи пал на неё. На репетиции шли уже несколько недель. Бывало, Алексис задерживалась, когда остальные уходили домой, или же они с Мистраль прогоняли номер перед тем, как начнётся основная работа, И вот, когда всё было почти готово, Лиам сорвал планы. Выйдя, наконец, на работу, Алексис взялась интенсивно наверстывать упущенное, чтобы ночью субботы выйти на сцену. Поэтому после того, как остальные ушли, Лекс немного отдохнула, умыла лицо и шею и снова направилась в главный зал. Для неё рабочий день ещё не был окончен. Кто-то оставил дверь приоткрытой, и Алексис тихо зашла внутрь. Она не собиралась подслушивать или вмешиваться в личный разговор. Увидев сидящего к ней спиной Эдриана, она на какой-то момент замерла, а потом до неё долетели обрывки фраз. Он говорил, как обычно, тихо, мягко, но в голосе была какая-то неуверенность, будто это был другой человек. Эдриан в компании сестры стал простым парнем из соседнего двора. Возможно, таким он и был под налётом сдержанности и спокойствия. Он полулежал на барной стойке и легко болтал с Мистраль о девушке, с которой живёт. Сюрприз. Услышав это, Алексис поняла, что уже не сможет тихо ретироваться, будто её и не было. Не сказать, чтобы её удивили его слова. Всё, что нужно было, она уже слышала от Дианы, но сейчас всё, что наплела Диди... Перестала быть обычными предположениями взбалмошной девчонки за чашкой капучино. Слова обрели объёмную форму, стали настоящими, и их смысл наконец дошёл до сознания. В исполнении Дианы всё было не так. Но слышать это от Эда, видеть, как он неуверенно чешет затылок, пытаясь пробраться пальцами под узел из волос, пожимает плечами и уходит от темы, Это поднимало странную тёплую волну где-то в солнечном сплетении, и она незаметно затапливала всё тело. Но совесть взяла вверх, и тогда Алексис тихо покашляла, давая знать о своём присутствии. На лице Эда при этом не отразилось абсолютно ничего. Он снова стал собой, или собой новым, таким, каким его сделало время. Мистраль же, очевидно, не придала никакого значения внезапному вмешательству Лекс, Значит, её имя не прозвучало. Алексис сдвинулась с места, только когда за Эдрианом закрылась дверь. «С тобой всё в порядке?» — участливо спросила Мира, наблюдая, как Лекс взбирается на сцену. «Да, конечно. Почему ты спрашиваешь?» Мистраль неопределённо пожала плечами. «Не знаю, ты какая-то другая. Если тебе ещё нужно время, скажи, мы отложим номер». «Всё в порядке, правда?» — улыбнулась Алексис. «Ну ладно. Надеюсь, тот парень, что подпортил тебе нервы, получил по заслугам. Я бы тебя научила нескольким приёмам самозащиты, если хочешь». «Спасибо, что беспокоишься. Уже всё хорошо. Тому парню досталось ещё больше». «Правда? От кого?» Вздёрнула тёмную бровь мира. «От...» — Лекса запнулась. «Другого парня». «О, так у тебя появился защитник?» «Что-то вроде того. Это хорошо?» После такого урода ты заслуживаешь хорошего защитника?» Алексис несмело улыбнулась. «Интересно, что сказала бы Мистраль, если бы знала, о ком идёт речь?» «Сыграй что-нибудь», — попросила Алексис, домывая последнюю тарелку после ужина. Эдриан, который в этот момент насыпал в собачью миску корм, вдруг выпрямился и настороженно посмотрел на Алекс. «Я не умею», — пробормотал он, разворачиваясь и убирая пакет в навесной шкаф. «Врёшь. Я слышала?» «Я знаю три мелодии. Значит, играешь. Лекс». Она уперла руки в бока, выражение лица не располагало к сопротивлению. Эдрен закатил глаза, вздохнул и вышел из кухни. «Сейчас приду», — бросил он, уже поднимаясь по лестнице. Алексис вытерла руки, подошла к холодильнику, достала оттуда вино в пакете и, вооружившись ножом, принялась вскрывать картонную упаковку. Возвращаясь домой из клуба, Лекс попросила остановиться возле магазина и быстро сбегала за этим дешёвым пойлом. Ей снова вспомнились те времена, когда они с Дианой сидели по вечерам в арендованных клетушках и отмечали маленькие события. Ушедшие времена тогда они не казались плохими». Алексис на тот момент ещё не знала, что может быть хуже, а сейчас было ужасно приятно снова чувствовать свободу. Картон проткнулся, в нос ударил узнаваемый запах. Лекси ухмыльнулась, как и не было последних лет. Вот только Дианы рядом нет. Наполнив бордовой жидкостью почти полную чашку, Алексис подхватила её и пошла в гостиную. Она забилась в угол дивана, взобравшись на него с ногами, когда на ступеньках раздались шаги. «Что ты пьёшь?» — спросил Эдриэм, приблизившись и пригнувшись, заглядывая в её кружку. «В народе называется вино, но это слишком громкое название. Будешь?» Эд прошёл мимо, уселся на другой край дивана. Для него этот диван был слегка низковатым, колени согнутых длинных ног поднимались выше обычного. «Нет». Коротко ответил Эд, пристроив гитару и упершись в неё локтями. «Я ничего такого не пил после ранения, так что не отвечаю за свою реакцию». «Почему?» — вскинула бровь Лекс. «Я не про реакцию». Эдриан отвернулся, посмотрел на инструмент, провёл по струнам пальцами, и они зазвенели в ответ. Он будто раздумывал, стоит ему снова замкнуться или нет. «Ну», — тихо проговорил Эд, всё ещё не глядя на Лекси, — «Несколько месяцев у меня в организме постоянно был коктейль из антибиотиков, седативных и обезболивающих, и я просто отвык». Длинные пальцы левой руки ловко зажали струны, пальцы правой сделали незаметное движение, выпуская лёгкую мелодию. «А сейчас нога болит?» — спросил Олег, неотрывно глядя на его кисти рук. «Постоянно». Он прихлопнул струны, как бы поставив точку на этой теме. «Что тебе сыграть?» Я знаю одну медленную мелодию и две быстрые. Алексис отхлебнула вино из кружки и поморщилась. Как всегда. Мне понравилась та, что ты играл в прошлый раз. Она такая успокаивающая. Почему говоришь, ты говоришь, что не играешь? Эд пожал плечами. Потому что это не игра. Мне просто нужно было убивать свободное время. Он подтянул вверх рукава рубашки в шотландку открывая чётко очерченные запястья. Снова обхватил гриф, зажал струны и теперь, уже не отвлекаясь, стал играть. Алексис откинула голову на спинку дивана и закрыла глаза. Да, именно эту мелодию она слышала в тот вечер, когда вернулась от Диди. Спокойную, затягивающую. Вроде бы простой повторяющийся мотив, но эта зацикленность затягивала в какую-то воронку. Под такую музыку хотелось тихо мурлыкать себе под нос, лёжа на чьём-нибудь сильном плече. На секунду пришла мысль развернуться на диване и опереться головой именно от такое плечо, затянутое в шотландскую клетку. Но Алексис продолжала оставаться на месте, слушая и уплывая на волнах музыки. «Здесь ещё полагается петь», — нарушил идиллию Эдриан. «Что-то про любовь я точно не знаю». «Спой». — попросила Алексис, не открывая глаза. Музыка прекратилась, Лекс окончательно очнулась. Эд тихо рассмеялся. «О, нет, я не пою. Ты не играешь? Якобы». Она поднесла к губам кружку и снова сделала глоток. В этот раз вино не показалось таким мерзким. Эдриан тронул струны, подкрутил колки. «Гитару мне приятели подарили, пробормотал он после больницы». Сказали, что я должен оправдывать свою новую прическу. Алексис улыбнулась. Прическу? Да. Эм... Эд забросил руку за голову, почесал затылок под пушистым узлом. Было непростое время. Я перестал обращать внимание на отражение в зеркале, и в какой-то момент волосы стали закладываться за уши. Он подёргал себя за упавшую на глаза прядь. Приятели это тоже заметили. Сказали, что мне пора менять профессию и принесли гитару. «И ты просто взял и начал играть?» «Нет, конечно. Она стояла в углу за телевизором несколько месяцев. А потом оказалось, что гитара хорошо помогает отвлечься. Я тогда слезал с обезболивающих и пробил кулаком гипсокартон на стене в спальне». Алексис внимательно слушала, боясь вдохнуть. Эдриан не смотрел на неё. Он ковырял пальцем изгиб гитары, пружинистая прядь снова упала на лицо, но он даже не смахнул её привычным жестом. Момент был особенный. Такие моменты случаются редко даже между лучшими друзьями. Но продлилось это недолго. Внезапно Эд повернулся, и уголок его рта приподнялся в улыбке. «Ну что, сыграть что-то повеселее?» «А давай», — пожала плечами Лекс, протягивая чашку. «Глотнёшь?» Эдриан недоверчиво посмотрел на её руку. «Если только немного», — с сомнением проговорил он. Взяв чашку, он сначала с интересом в неё заглянул, принюхался и только потом сделал маленький глоток. И тут же скривился. «Боже, что это за дрянь?» Алексис ухмыльнулась, забирая чашку и склоняясь над ней. «Не слушай его, детка», — нарочито громко зашептала она. «Он не хотел тебя обидеть?» «Кошмар!» — не без улыбки продолжал возмущаться Эдриен. «Нужно было идти с тобой в магазин и бить тебя по рукам». «Эй, это пойло моей молодости. Мы с дидей пьём его уже много лет». Эдриан снова обхватил гриф, ударил по струнам, создавая бойкий аккорд. «Я бы не назвал тебя столетней старухой», — резонно заметил он. Алексис не ответила, потому что дальше стала звучать музыка, динамичная и, пожалуй, танцевальная. Такие мелодии наигрывают барды в барах, а пьяный народ громко хлопает и топает в такт, пробивая пол каблуками. «Стой!» — воскликнул алекс «Я её знаю. Это же про светловолосого ангела». «Я не знаю текста». «О, я могу напеть Она откашлялась, поджидая нужный момент, чтобы вступить. С её светлыми волосами и сильными тонкими руками она — ангел маленькой смерти и кадеиновых образов. «Это какой-то психодел», — хмыкнул Эд, продолжая играть. «А знаешь, как меня называл Лем?» — спросила Алексис, подняв вверх чашку для тоста. «Своим светловолосым ангелом маленькой смерти», — торжественно объявила она. «Примечание. Маленькая смерть» — перевод французской идиомы «l'appetit mort», являющийся эвфемизмом для описания ощущений после оргазма. Конец примечания. Пальцы Эда сорвались со струн. Он резко повернулся к лекс, Одна тёмная бровь иронично взметнулась вверх. «Ты же знаешь, что это значит?» Алексис хохотнула. «О, да!» Она пригубила вино, которое теперь казалось очень даже неплохим. Мне пришлось узнать. «Как он додумался вообще? И как ты с ним прожила так долго?» «Я же говорила», — пожала она плечами, уставившись в чашку. «Однажды он съел банку таблеток и запил их в трассортном бренде. Я не смогла уйти». У меня было время, пока он лежал в больнице, но вместо того, чтобы перебраться к диде, я навещала его каждый день и сидела возле кровати по несколько часов. Воспоминания не доставили много радости, но они и не причиняли такую боль, как раньше. Всё ещё, рассматривая вино, Алексис заметила, как к ней протянулась рука, и тёплая ладонь обхватила её запястье. Мягко, непривычно, приятно. Это был глупый вопрос тихо проговорил Эдриан. Лекс оторвала взгляд от чашки. Зелёные глаза внимательно смотрели на неё. Как у него получалось вкладывать в один только взгляд так много всего? Даже если бы Эдриан молчал, его глаза могли сказать всё, что он думал, или, наоборот, стать ничего не выражающими. А не знала, ждёт ли Эд какого-то ответа, но руку он не отнимал. «Всё нормально», — улыбнулась она. «Теперь я здесь? А что касается прозвищ?» Лекс замолчала, закатывая глаза. «С моей профессией нужно уметь абстрагироваться от того, что говорят. Народ привык видеть то, чего нет». Эдриан медленно убрал руку, поставил локти на изгиб гитары и уперся щекой в сомкнутые пальцы. «Ты о чём?» «О людях. Я не имею в виду коллег, это отдельный зверинец, но простые люди...» Знакомые, друзья-родители, какие-то случайные встречные, мужчины, в конце концов. Все они, когда узнают, что я или Диди, или кто-то из нас, зарабатывая танцем... Эдриан, эти лица бесценны. Я за столько лет увидела целую гамму эмоций на человеческих лицах. Недоверие, ехидная ухмылка, пошлая ухмылка, злость, ревность. Почему-то у людей в головах засел стереотип о танцовщицах-проститутках. Алексис помолчала секунду хотя многие девчонки и оправдывают это звание. «И как ты справляешься с давлением?» — спросил Эд. Сначала было тяжело, потом привыкла. Однажды я прочитал одну историю. В общем, есть один музыкант. И вот написал он хит, который несколько лет назад можно было услышать буквально отовсюду. Музыкант очень трудился над песней, вкладывал в неё смысл, нетривиальный для современной музыки, возможно, немного сложный, И однажды он наткнулся на статейку, в которую эту самую песню назвали... Лекс запнулась. «Песни про... секс». секс Она снова замолчала. Определённый его вид. Снова пауза. Спрятав лицо за чашкой, Лекс издавленно захихикала. «Нет, я не могу это сказать. Подожди». Она отстранилась, сделала огромный глоток и выпалила. «В общем, песни про оральный секс». «Фух». После этих слов это удивлённо моргнул. «Издеваешься?» даже не думала. Ну, так вот. Музыкант был в шоке, ведь он закладывал в свое детище совсем другой смысл. И в итоге он сказал, ну, раз вам была нужна песня про это, я ее вам напишу. И написал, без подтекстов, без глубокого смысла, простая, динамичная, назвал «Момент, когда ты молчишь» и поет самым серьезным видом, на какой способен. Я, когда это прочитала, долго смеялась и захотела ему поаплодировать. Решила, что раз уж знаменитости понимают неправильно, то что можно говорить о других?» Эдриан поднял голову со сцепленных пальцев. «Да, это...» — он ухмыльнулся. «Забавно. Так что сейчас, когда я наталкиваюсь на интересную реакцию людей на свою работу, просто мысленно говорю себе, «Алексис, вспомни про момент, когда ты молчишь», — и успокаиваюсь. «Иногда ради развлечения включаю полную дуру и начинаю вести себя соответственно. Просто на зло. Не знаю, возможно, это всё глупые детские выходки, но так смешно наблюдать, как люди находят подтверждение своим страхам...» «Я бы на это посмотрел», — хмыкнул Эд. «Тебе бы понравилось», — хитро улыбнулась Алексис. «Сыграй ещё раз ту медленную мелодию». Эдриан надолго задумался, глядя ей в лицо. Будто не услышав последней просьбы, он неосознанно бегал пальцами по струнам, а взгляд его перемещался между лицом Алексис, шеей и зажатой в ладонях чашкой. От этого взгляда на коже началось лёгкое покалывание, которого не возникало раньше. Приятное покалывание. Лекс уже начал оказаться, что Эт никак не отреагирует на её просьбу. Но вот он чуть заметно встрепенулся, отвернулся, опустил голову и зажал гриф. Мелодия, которая так успокаивала и затягивала воронку, снова стала раздаваться из-под его пальцев. Закрыв глаза, Алексис слабо улыбнулась, вслушиваясь и чуть заметно покачивая головой. Но вскоре дешёвое вино, приятная музыка и мягкий подлокотник сделали своё дело, и она не заметила, как задремала, уткнувшись лбом в спинку дивана. Сквозь поверхностный сон на Алексис ещё смогла различить, когда мелодия прервалась — Наступила тишина, но веки уже отказывались подниматься. Один локон упал на лицо, защекотал нос, но сил убрать его не хватило. А через мгновение он исчез. Невидимая рука убрала его, мягко погладив щёку костяшкой пальца. Всё это казалось какими-то обрывками сновидений, когда сознание балансирует на грани реальности и сна. Вот и ослабевших рук исчезла чашка а следом всё тело оказалось укрыто чем-то мягким, создавая тёплый кокон. Последнее, что ещё смутно осознала Лекс, было наступление темноты и тихие шаги на лестнице.